автобиографии Бориса Викторовича Шергина. Автобиографические сведения широко рассыпаны в дневниках писателя. Может быть, лучшей его автобиографией является сам дневник. Мы выбрали две краткие автобиографии. Первая написана, видимо, для какого-то советского учреждения в годы войны и опубликована Шульманом. Борис Викторович Шергин родился в 1896 году. Так в рукописи. Действительно, в 1893 году. В городе Архангельске в семье Архангельского помора и корабельного мастера, служащего мурманского пароходства. Окончив Архангелородскую классическую гимназию, я учился затем в Москве, в Строгановском художественном училище. Восприняв от поморов всказителей богатства устного народного слова, Я начал выступать с 1915 года с былинами и сказками. Обширность и музыкальность моего репертуара послужили темой многочисленных ученых докладов, главным образом в Москве. В 1916 году Академия наук командировала меня в Архангельскую Вологодскую губернии для определения границы поморских и вологодских диалектов. В это время я начал печататься в изданиях Архангельского общества «Изучение севера» 1915-1919 годы. Подготовил сборник сказок на севере Дальнем. В 1919 году я, попав под трамвай, потерял правую ногу, пальцы левой ноги. С 1919 года до включительно 1921 года был художником-инструктором при Архангельском совнархозе не переставая собирать и изучать северные наречия и народные художественные слова. В конце 1921 года я был приглашен в Москву в Институт детского чтения Наркомпроса для организации Фольклорного бюро, также в качестве художника-рецензента по оформлению иллюстрации детской книги. Мои научные статьи и доклады печатались в бюллетенях детской литературы и в журнале «Новая детская книга» в 1922-1930 годах. В качестве научного работника первого разряда я работал в системе наркомпроса непрерывно с 1921 года по 1930. Кроме научной работы, я печатался в это же время как писатель-билетрист почти во всех детских журналах и газетах. Отдельными книгами за это время вышел сборник былин новел у Архангельского города, ГИС, 1924 год, и приключения Шиша Московского, ГИС, 1930 год. Кроме текста, я всегда был и художником, иллюстратором своих произведений. Будучи литературным научным работником и художником, я вел художественные рассказывания в самых разнообразных аудиториях Москвы, Ленинграда, Калинина и так далее В 1929 году на почве постоянно головных болей и прогрессирующей близорукости я потерял зрение в правом глазу, кровоизлияние. Это не помешало мне предпринять большую работу по собиранию советского эпоса. Собранные и обработанные мною материалы заслужили достаточное количество хвалебных отзывов. В 1933 году я состоял в оргкомитете московских писателей. В 1934 году был принят члены Союза советских писателей. От московской организации был избран делегатом на Всесоюзный съезд писателей 1934 года. С 1933 по 1936 годы я выступал с чтением своих рассказов на радио. Несмотря на трудность передвижения, я ношу протезы, прогрессирующую близорукость и гипертонию. Я продолжал работать и печататься, как писатель как художник-график. Мною собран и начат обработкой громадный устно-поэтический материал по философии труда и ремесла. По этой линии Гослит издат заключил со мной договор на книгу «Народ художник». К несчастью, новое кровоизлияние в единственном моем рабочем левом глазу сделал меня по-настоящему окончательным инвалидом. С конца ноября 1940 года я уже не могу читать и писать. За последние два года усиливающаяся по вине болезни нужда заставила меня продать книги, мебель и кругом задолжать. Я имею на своем ождевении моего двоюродного брата, инвалида второй группы, получающего 50 рублей пенсии, но являющегося бессменным моим секретарем. На моем ождевении находится племянник, студент музыкального училища. Они оба живут со мной. Бедственное положение мое и моей семьи вынуждает меня просить о пенсии. К сказанному не могу не прибавить, что я живу в сыром и темном подвале. Второе. По просьбе писателей и художника Юрия Коваля, Борис Викторович Шерген 3 января 1970 года задиктовал свою биографию, записанную рукой его сестры Ларисы Викторовны. Богатство северорусской речи известно. Не только беседная речь, но и домашний, обыденный разговор изобилует оригинальностью речевых оборотов. Бесконечно богатый речевой словарь, при этом чисто русский. Но уважали книги с содержанием героическим, юмористических книг-журналов не читали. И однажды я дал старику, моему дяде, комплект юмористического журнала «Будильник». Он вернул мне журнал со словами «Что же отсюда можно вынести?» В Архангельске почти в каждом доме была и русская классическая литература. Но романы русские и западноевропейские пересказывались богатейшей северорусской речью. Северные люди, мореходцы, много видевшие и слышавшие, не имели обычаи записывать свои приключения. Интереснейшие свои встречи и приключения излагали они зимою в семейном кругу. Я, Борис Шергин, напечатал свой первый рассказ в одной из архангельских газет, когда мне было 19 лет. Но мастерство устного рассказывания по силам моим я воспринял много раньше. Первым моим серьезным рассказом я считаю легенду «Любовь сильнее смерти», напечатанную в 1919 году. Здесь надо бы подчеркнуть, что с детских лет меня прельщали кисти и краски. Я расписывал двери, шкафы, сундуки и посуду. Поэтому, приехав в Москву, я был зачислен в ученики Московского Строгановского художественно-промышленного училища. Это был важный этап моей жизни. Но как раз в это же время Москва и Петроград переживали увлечение русским народным словом. Усвоенный мною с детства северный фольклор оказался как нельзя более кстати. Я выступал в вузах, средних школах, собраниях художников. Наиболее культурная аудитория особенно оценила исполнение «Былин» в их подлинном звучании. Учащиеся особенно любили рассказы с интересной отчетливой фабулой. Младший возраст любил сказки и приваутки. В 1924 году был издан в Москве сборник «Былин» с моими иллюстрациями под названием «У архангельского города» у корабельного пристанища. В 1936 году выходит архангельские новеллы «Москва. Советский писатель», сборник новеллы сказок, бытовавших на севере слышанных от бывалых людей. В 1939 году вышла книга «У песенных рек» с моими рассказами-новеллами. Половину материала этой книги представляют собой мысли, афоризмы, суждения народные о замечательных людях и деяниях нашего времени. В 1947 году вышла книга «Поморщина-коробельщина. Москва. Советский писатель». Это также запись устных моих рассказов о Севере. И отдельные сказки, рассказы, новеллы печатались в литературной газете, известиях, ленинградской правде, в газетах, издаваемых в Архангельске, в журналах «Тридцать дней», «Октябрь», «Смена», «Пионер», «Вокруг света», «Нева», «Колхозник». В этом цикле Алексей Максимович Горький считал лучшим сказ рождения корабля. В 1957 году дед Гис издал большую книгу «Поморские были» из Казани, оформленную Фаворским. И в устных моих рассказах, и в книгах моих сохраняю я особенности северной речи, и слушатели и читатели мои ценили и ценят этот мой стиль. В богатстве русского языка можно убедиться, не только слушая живую речь. Приведу такой факт. Из Соловков привезены были сундуки с церковными облачениями. На одном из сундуков была позднейшая наклейка «белые одежды». На первый взгляд все одежды были белые, но был к сундукам приложен старый инвентарь, и у составителя, человека XVIII века, вкусы и взгляд были более тонкие и острые, чем у нас. Наше поверхностное понятие «белый» он заменяет словами «цвет сахарный», «цвет бумажный». Цвет водяной, цвет облакитный, облачный, мы бы сказали, муаровый. На другом сундуке тоже новейшая наклейка — красный цвет. Но старинный составитель инвентаря вместо слова «красный» употребляет слова «цвет жаркий», «алый», «цвет брусничный», «цвет румяный». Таково же определение тонов жёлто-зелёных — цвет светло-соломенный, цвет травяной, цвет светло-осиновый. Слово «красный» употреблялось в смысле «красивый». Народ сейчас говорит, «красная девица», «красная площадь». Текст, на взгляд Юрия Коваля, не был завершён и он спросил об этом Бориса Викторовича, на что тот печально пошутил. «Какой будет финал, это ясно». «Да что еще говорить? Хватит!» — и добавил. «Биография писателя, его отношение к слову. Остальное — факты жизни».